Глава 58. Где запоздала, исполняются некоторые детские мечты. Порядочного человека можно легко узнать потому, как неуклюже он делает подлости. Из наставлений боярина Вертюхова старшему сыну. Мишенька успел догнать батюшку. С трудом. Всё ж бегать во всех этих юбках дело неудобственное. И ладно-то хоть наряд сподобили более-менее свободный надеть. В ведьминых платьях он бы и того не сумел. «Надо! Срочно!» «Некогда!» Гурцеев взмахнул рукой, а после отряхнулся, скидывая тяжёлую шубу, как есть на грязные камни. И шапка за нею последовала. А вот посох свой батюшка не отпустил, повёл кругом, и воздух затрещал от силы, которая того и гляди прорвётся. — Им мёртвую воду подсунули! — рявкнул Мишанька, понимая, что ещё немного, и батюшка уйдёт. Опять. Всегда-то у него находились дела преважные, тогда как собственные Мишанькины представлялись ему пустыми, времени и внимания не требующими. «Что? Мёртвую воду!» Мишанька с раздражением отбросил косу за спину. «Подсунули! Соколовой! Полагаю, Медведевой! И прочим, из тех, что породовитей! Ну, ты понял!» На родовитости споткнулся. Батюшка сдвинул брови, но хотя бы слушает. «Вот!» Мишанька протянул флакон, обёрнутый кружевным платочком Аглая. Мне Соколова выдала. Её матушке, жрец, который камень зажигал алтарный, присоветовал. Сказал, чтобы выпила, тогда станет краше прежнего. Хотя там уже краше некуда. И остальным? Я не проверял, не успел. Собирался, но к царице позвали. Что тут происходит? Смута. Это я уже понял. Мишень тряхнул головой, и тряплятая коса со спины соскользнула. Не имеется ей. Девицы выпьют, думаю, перед пиром, там точно царевич будет, и каждая решит, что он в нее влюбится, а дальше что дальше? Помрут или станут страшны? Мысли скакали, что кони в загоне. Или не так важно, но что-то с ними случится, что-то такое, что «В чём обвинят ведьм? Верно?» Мишанька задышал ровнее. «Вот же! А раньше он бы пробежал и не запыхался». «И бить пойдут?» «Пойдут», — согласился батюшка, поморщившись. «Иди, отбери». «Что?» «Мне тут...» Он провёл рукой по бороде и вздохнул. «Тут всё страшнее». Там он, в озере, войско мёртвое сейчас подымется, Хазарское, и пойдут по городу гулять. Мишанька сунул палец в ухо. Почудилась, ослышался. И надо на как-то под это дело, небось, смутьяны во дворец проберутся, чтобы значит, свой порядок тут устроить. Резня будет, а ещё когда девки помрут». Мишанька и второе ухо поковырял. Но город важнее. Со дворцом государю правиться, тут-то люди свои стоят, а там. Но ты же не сам. А кто? Батюшка поглядел с насмешкой. Я же шмак, а не хвост собачий. Оно-то так, верно, и вы всегда служили. Мишанька вот тоже служил. как умел. Правда следует признать, что умел он не так, чтобы и многое, но ведь служил же и старался и и теперь силы у меня изрядно, думаю не только у меня. На берегу станем, чтоб если до города не допустить. Скоро колокола вон ударят, глядишь, ополчение соберется, как-нибудь до да выдюжу А я? А что ты? Мне что делать? Ну, девок собери. Постарайся, чтоб никто там не помер. А то после и вправду боить станут всякое. И вообще. Батюшка посох в левую руку перекинул, которая, как Мишанька помнил, у него покрепче правой была, во всяком случае на затрещинах. Большой уже, сам разберёшься. И ушёл. Воевать. Вот так взял и ушёл воевать. А Мишаньку оставил. Всегда. Мишанька-то прежде, когда маленький был, просился, чтобы его тоже на войну взяли. Бадюшка только посмеивался. Мол, успеешь навоеваться, какие твои годы. А он... На глаза навернулись слёзы. Вот же! Это всё тело виноватое. Оно вечно норовит расплакаться. Мишанька нос рукавом вытер. Нет уж, раз взрослый, то то первым делом он подобрал юбки, чтоб в ногах не путались, и решительным шагом направился ко дворцу. Боярину, что попался по пути, да на ноги уставился, непозволительно нагло, Мишанька рявкнул. «Куда пялишься? Сейчас как прокляну!» «Ведьма!» — донеслось в спину. «Ведьма! А во дворце?» «Лилечка тоже пропала!» Аглая нервно расхаживала по двору, то и дело вскидывая полупрозрачные руки свои. «Я только ненадолго отошла от неё, когда ему плохо стало, а она вдруг...» «Твоюж!» — добавил Мишанька пару слов покрепче. Не хватало ему еще дитятя пропавшего. «Найдется», — сказал он не слишком-то уверенно. «Тут все-таки дворец, а не двор проходной. Ничего-то не случится. То есть случится бунт, смута, и те, кто явится ее учинять. Ибо сама собою смута, конечно, приключается, но в нынешней-то важен не процесс, а результат». И Никита куда-то подевался. Его унесли. Я хотела спросить у того другого. А он какую-то ерунду говорить начал. Предлагает мне ему ребёнка родить. — Это кто? Мишанька нахмурился. — Огренив. Дом снимет, содержать станет. Но это же глупость. — Конечно, глупость. Кулаки вдруг зачесались. И Мишанька понял. что потом уже, как всё завершится, он все непременно побеседует с этим вот Огреневым относительно того, какие глупости не нужно женщинам говорить. Они же ж впечатлительные. — А про Никиту говорить не хочет. И Лилечку искать. — Что мне делать? — Помогать. Мишанька подхватил бывшую жену под руку. — Ты ведьма или как? — Сама не знаю. «Тогда узнавай скорее. Тут делать такое. В общем, я думаю, что девки потравятся этой вот гадостью. Выпьют и потравятся. Во всем сразу обвинят ведьм и бить станут». Глаза у Аглави сделались большими и круглыми. «Станут, станут!» — повторил Мишанька. «Вот с нас и начнут, а там вовсе дня приключится». Уберут, думаю, всех, начиная с царицы. Может, младшенького оставят, чтобы оженить с кем-то. Аглая икнула. А ещё там батюшка сказывал, что мёртвое войско в озере оживает. Вот-вот оживёт и пойдёт город грабить. Но это уже не наша забота, к счастью. Сердце кольнуло беспокойство. Нам же надобно собрать всех этих Простите боги, красавец, изъять у них отраву и куда-нибудь запереть. Лучше в надёжном месте. — В старой части замка, — сказала Аглая и руку высвободила. Она старая и... Узкие ходы, толстые стены, которые не всякое заклятие пропьёт. Да и сражаться в таких всяко сподручнее. — Сойдёт! — кивнул Мишанька И потёр руки. Как ни странно, страха он не чувствовал. Одно лишь предвкушение. Будто, будто его, наконец, на войну взяли. В самом делешную. Где-то далеко ударил колокол. И, отзываясь на голос его, тревожный, зазвенели прочие. «Божечки мои!» Никанора поспешно отошла от окна. «Что случилось?» «Не знаю». Супруг её, ходивший в последние дни придовольным, это ж надо было такой-то удаче приключиться, чтоб дочь до вцарёвой невесты попала, нахмурился. «Собирайся». «Куда?» «Откуда?» Он прислушался. Ишь, гудят, неладное будет. А коль неладное, то лучше вместе надежным перебыть. Он развернул Никанору от окна, за которым всё одно, ничего-то, помимо птичьего двора, не было. А куры копошились, не обращая внимания на гул колоколов. А те звенели, казалось, всё громче, всё тревожней. И что брать? Девок звать надо бна. «Сундуки, полотна, наряды и шкатулку не забыть, рукоделие». «Нет!» Фрол Матвеевич вернулся не один. «Сундуки пускай себе! Идём!» «Куда пускай?» Прежде-то Никанора мужу не перечила, но тут вдруг обидно стало. Там ведь и серебро, и посуда, которую она вчера на ярмарке приглядела, и ткани тонкие, на приданное детское выбранное. Наживем. Он жену под локоток подхватил. «Успеть надо б на, а с сундуками как-нибудь да не разоримся». Во дворе уже телега стояла, на которой сидели редком какие-то бабы, девки. Подле стояли мужики, кто с топором, кто с мечом, а кто вовсе с дрекольем. Глядели хмуро, недоверчиво. Да ярмарки пойдём, а там уже недалече», — сказал Фрол, и Матвей кивнул, соглашаясь. А после осенил себя знамением. «Как-нибудь овоси сладится». Колокола гудели. Тоненько, навзрыд, плакала какая-то баба. И у Никаноры слёзы к горлу подступили. Но она сдержалась, позволила себя... Усадить меж двух девиц, одинаковых столь, что казались отражениями друг друга. — Что тут вовсе? — Не знаю. Фрол покачал головой. — Но что бы ни случилось, а у ведьмы нам всяко поспокойнее будет. Чай не откажет. И Никанора понадеялась, что не откажет. Было тревожно. Кто-то свистнул. И лошадёнка бодро приняла с места. Заскрепели колёса тележные, и плакавшая баба стихла. А одна из девиц пихнула Никанору локтем в бок и поинтересовалась: "Будешь?" А после, ответа не дожидаясь, насыпала на юбке крупных тыквенных семечек. "Спасибо", тихо сказала Никанора. «Стася». «Стася слышала, как меняется мир, будто треснула, хрустнула старая шкура, того и гляди поползёт. Но ощущение это было где-то там, на периферии сознания». «Он не человек», — сказала она царице, которая, кажется, и сама ощущала неладное, если никак не могла успокоиться. Она расхаживала по зале вдоль окон, за которыми собиралась тьма. И вроде бы солнышко еще высоко, а тьма собиралась на небе, облаками, тучами, густым дымным покровом, опасностью, которая подпиралась. Я не знаю, кто он, но не человек, и он на других воздействует. Стася говорила, цепляясь за слова, тогда как вся ее суть, требовало действия. Ходил за царицу, ступая вслед вслед, зверь ее. Бес сидел на постели, и девочка, обнявши его, гладила уши, а бес терпел. Почему Антошки еще нет, За ним послали? Не совсем за ним, но Стася почему-то была уверена, что Антошка не отдаст подопечных постороннему. И пусть сам он медлителен, но ведь все одно должен был бы прибыть. «Боярыни будто паутиной покрыты», — сказала Стася. «А я?» — царица все-таки остановилась. «На вас я ничего не вижу, но...» — зверь заворчал. «Идем». Царица подняла поло тяжелого платья. «Куда?» «К нему. Спросим». Я устала прятаться и гадать, когда же погибну. И если он здесь, то не сам явился. Кто-то его привёл. Кто-то ведь привёл. Она подхватила юбки. «Погодите!» — Стася с трудом успевала за царицей. «Это не совсем разумно. Я не знаю, кто он. И вообще. Он может оказаться сильной тварью. И что мы будем делать?» А то ведьма-то она ведьма, но какая-то дефективная. Тогда глаза царицы нехорошо блеснули. Тогда и посмотрим, чему меня папенька научил. И венец драгоценный вспыхнул вдруг белым пламенем. А зверь зарычал, и бес зарычал, и... Никита никогда не мечтал о подвигах, да и стоило ему переступить порог, как он тотчас пожалел о своей глупости. Иначе ведь, чем глупостью, его упрямое желание погибнуть не назовёшь. Надо было спуститься, сбежать, кликнуть стражу, вернуться. Правда, он подозревал, что, вернувшись, ничего-то не найдёт такого, что можно страже предъявить. Да и вовсе объявят умалишенным за пруд. Но вот так. «Человек!» Тварь стояла над столом, из которого, пробивая столешницу, поднимались тончайшие трубки. Механизм, сотворённый из этих трубок, колб и огромного чана, прикрытого стеклянным куполом, походил на тот, виденный Никитой в лаборатории. Правда, нынешний был куда сложнее и силой от него тянуло. Сила текла по сосудам, смешиваясь в крохотных колбочках, питая друг друга, меняясь и насыщая раствор. Медленно сжималась и разжималась подобие сердца, сделанное из кожаных мешков и опутанное медными струнами. Они-то и давили и разжимались. и снова сжимались, толкая волшебную жидкость. «Куда?» «Что это?» От удивления Никита забыл, зачем пришёл. Ненадолго. Правда, вспомнил, когда Амвросий Ульянович пошевелился. Тонкие пальцы его оттолкнулись от стола, оставив на этом столе вмятины. А Никита огненных мечей в лаборатории тоже не было. Оно и понятно, чего им тут делать. Но хоть кочергу какую, кочерги тоже не наблюдалось. Любопытный человек. Амвросий Ульянович разглядывал гостя без страха, с каким-то сугубо научным интересом, который заставлял Никиту подобраться. И черныша он на руки взял, а тот оскалился и зашипел. «Существо!» «Держи крепче!» Лицо твари дрогнуло, и показалось, что ещё немного и выглянет из-под человеческого то самое истинное, которое тварь прятала. «Держу!» «Что это?» «И кто ты есть?» «Арахнит!» Амвросий Ульянович склонил голову и изогнулся всем телом. А когда распрямился... Никита с трудом сдержал крик отвращения, ибо то, что предстало его глазам, не имело права существовать. «Не бойся, человек, я тебя не убью. Ещё рано». «Спасибо», — вдохновляет. «Пожалуйста». Круглая голова, кожа с которой поползла, оплыла грязными складками, а в них открылись чёрные бусины глаз. многих глаз. Одни были крупнее, а другие и вовсе походили на мелкие ягодки, прилипшие к серой коже. Пасть расширилась, и в ней шевелилось что-то чёрное, волосатое. Мог бы, Никита и сам зашипел бы, но он заставил себя смотреть. — Не боишься? — Боюсь. — Но не бежишь. Да поздно уже убегать, сказал Никита вполне искренне. Но от объяснений не откажусь. Ты пришёл сюда воевать. Да только воин из меня на редкость дермовый. Признание далось легко, и Никита погладил шерсть кота. Люди нерациональные, покачала головой тварь и показалось что голова эта вот-вот возьмёт и повернётся вверх ногами. Эмоциональны, сильны, сладкие, вкусные. Ты людоед? Я арахнит. Слышал? Нет. Вы утратили знания, но пускай. Мы живём на острове Ара, который благословенен был, хозяйкой всего сущего. Остров невелик, еды мало. Нас не все выживают. Мне повезло. Я нашёл человека, которому был нужен. Я был мал и слаб. Теперь я велик и силён. Очень за тебя рад. Существо кивнуло. Кажется, сарказм был недоступен его восприятию. Там, на острове, есть источник, который даёт нам жизнь. Сила позволяет яйцам развиваться, и на свет выходят новые арахниды. Редко кто из них доживает до смены луны, но в местах иных яйца замирают. Но я сумел, я нашёл способ. Погляди. Он провёл ладонью по запотевшему стеклу, стирая испарину. позволяя Никите заглянуть в глубины чана. Там медленно, тяжко, булькала тёмная жижа, в которой лежали белые куски, яйца. Не камни, не куски глины, яйца. Крупные, витые, с белоснежной кожурой, сквозь которую просматривалось нутро. «В людях есть сила, надо извлечь правильно», «Твоей хватит, чтобы завершить цикл, и мои детеныши появятся на свет!» Это Арахнит произнёс с гордостью. А к горлу Никиты подступила тошнота. «Ты, тебя привели сюда, верно?» Арахнит склонил голову на бок. «Чтобы ты...» «Что сделал?» «Отравил царицу?» «Царя?» «Всех!» — согласился он. «И ты так просто говоришь?» «Врать плохо!» Нелядь произнесла это крайне серьёзно. «Неудобно, тяжело. Человек предложил мне сделку, я согласился. Человек научил быть как люди. Я учился. Человек кормил силой. Человек сказал, что делать я делал. Человек сказал, что я могу взять себе силу. Я брал. И убивал. Я арахнит. И меня убьёшь. Арахнит кивнул. Правда, кивок вышел совсем уже нечеловеческим. А в следующее мгновение он вскинул руки, и ладони его раскрылись, выпуская чёрные косматые когти, из-под которых в Никиту Полетела струя жижи. Зашипел кот, скатился с рук, чтобы с утробным воем броситься на тварь. Та завизжала. «Что здесь происходит?» Ледяной голос остался неуслышан. Тварь каталась по полу, силясь отодрать вцепившегося в лицо черныша. У неё вышло, и кот полетел через всю комнату, ударившись о стену, и пискнул. Тварь поднялась, правда, в следующее мгновение к ней метнулась чёрная молния. И зверь, куда крупнее черныша, вскарабкался на плечи, впился когтями, взвыл дурным голосом. А Никита... Жижа коснулась лишь щеки. Жижа заставила оцепенеть, лишила сил. И «Дышишь?» — ведьма возникла перед глазами. «Ты как?» «А -а -а, «Отрава!» — выдавил Никита. «Его в руках жижа стреляет!» «Я спрашиваю!» Царица так и не уточнила, что именно она спрашивает. Не успела, ибо громко, с рокотом, заворчал зверь, и от голоса его задрожали стены. Сейчас я не очень понимаю, как это вообще происходит. Ведьмины ладони легли на виски, и Никита почувствовал, как медленно наполняется чужой силой, прохладной, что вода в пруду. «Стойте!» — свизгнул Арахнит, отползая в угол. «Мы... мы сделка!» «Урлак!» Одернула царица зверя, столь огромного, что походил он скорее на медведя, нежели на пса. «Говори, кто ты?» «Арахнит!» «Человек-паук, мать его!» Тихо произнесла ведьма, а Никита понял, что способен двигаться. «Как? Вот до стула он дойдет, но садится в присутствии царицы Как-то неловко. Поэтому он просто станет на стул этот опершись и постоит немного, самую малость. — Мы уберите! — без, окликнула ведьма Анастасия. — Перестань жрать всякую гадость! Ещё отравишься! Кот не оставил нелюдь, но уселся ей на грудь. А Никита... Он осторожно отпустил стул и сделал шаг, потом ещё один и ещё. Идти недалеко, до стены, возле которой свернулся крохотный чёрный клубок. Живой пока. Но его ведь швырнули, ударили. Удар был сильным. Вдруг да переломан позвоночник или зверь магический дышит. «Сделка. Я могу быть полезен, госпожа. Я умею делать яды, хорошие яды. Никто не поймет». «Чего не поймет?» «Ничего, госпожа. Я могу сделать яд, от которого человек просто уснет и не проснется. А могу такой, который вызовет болезнь, долгую, мучительную, и ни один целитель не справится с ней». Он попытался изогнуться, подняться, но и кот, и зверь заворчали. «А магу такой, что вызовет безумие?» «Безумие?» — задумчиво произнесла государыня. «Ты ведь делал такой, верно? Безумие мага — опасная вещь, прежде всего для близких этого мага. Государыня! Болезнь, перед которой бессильны целители». и тихая смерть, и безумие вот». Губы царицы растянулись в улыбке. «Ты ведь давно здесь, в городе? Кто тебя привёл?» «Человек». «Имя». «Госпожа, но...» «Имя». На ладонях царицы вспыхнуло белое пламя. «Ну же, ты ведь не хочешь, чтобы я сделала больно?» «Не ему!» Никита поднял хрупкое тельце. Черныш дышал. Тяжело, но дышал. И и будь с Никитой его прежняя сила, он бы справился. А теперь? Теперь он чувствовал чужую боль, но ничего не мог с ней поделать. Разве что прижать котенка к груди. Если сила есть, если... «Я связан клятвой, госпожа!» Тихо произнёс арахнит, не спуская с царицы взгляда. И мелкие его глаза моргали, шевелились ресницы, и то тёмное во рту. «Я не такой, как вы, люди, но я лишь делал яды, использовали их, подобные тебе». Зато он убивал, чтобы вырастить потомство. Никита придерживал тельце ладонью, и то почти не шевелилась. «Ведьма! Ведьма знает, что делать!» И он поквылял к ней. Но ведьма лишь тихонько вздохнула и отвернулась. «И... и значит, зверёныш умрёт?» Этот смешной маленький зверёныш, который забирался в постель к Никите и просто лежал рядом, Иногда рокотал, когда на душе совсем погано становилось. Или ещё спал на груди, совершенно невесомый. Иногда ныл, капризничал, выводя рулады мерзковатым голосом. Но после успокаивался. А теперь вот он пришёл помочь Никите, и теперь у кошки девять жизней, сказала ведьма в сторону. И если найти кого-то... Но я чувствую, что бесполезно. Нет, Никита он хороший целитель был и остался. И сила, сила внутри. Всего-то надо, что дотянуться, позвать. Это ведь его, Никиты, сила. Убивал других. Такова моя суть. Я могу убивать тех, кто нужен госпоже, кто плохо говорит о ней. кто плохо думает, кто. Там его потомство. Никита указал на Чан, и над ним он трясётся. Он не успел договорить, и огненный шар сорвался с ладони, чтобы разбиться о стекло, растечься по нему белой плёнкой жара, от которого стекло вскипело. «Нет!» — взвыл Арахнит. «Урлак!» Никита отвернулся. Тварь не то, чтобы он жалость испытывал, но в одном Арахнит был прав. Он действовал сообразно своей натуре, как и люди. А сила? Боги, наверное, далеко были, если сила всё ещё молчала. И в душе вдруг стало так пусто, маятно, что так не может быть. Людей Никите тоже жаль, Всегда было. Пока, конечно, он не стал сволочью. А теперь? Теперь бы каплю силы. Всего каплю, если дотянуться. «Может, — сказала Стася на редкость спокойным голосом, — убивать его всё же не стоило? Какой-никакой, а всё источник информации? Клятва отзовётся». Царица встала над огромным чаном. А твари? Тварей тут хватает и без арахнида. Сухо треснуло стекло. И сила подалась, всколыхнулась. Никита стиснул зубы. Он не отпустит. Он, пусть бы вовсе сила эта потом уйдёт в него, что в песок, пусть он обречён, если тварь не солкала. Пусть, но здесь и сейчас эта сила нужна. раз уж огненного меча не дали. И пальцы привычно опалило, а потом и ладони, и руки. И сила выплескивалась неконтролируемым потоком, грозя выплеснуться до капли. Пускай. Никита подумает об этом потом. А пока... Пока он осторожно положил звереныша на стол и встал, стараясь не глядеть в угол, где лежало тело твари. Пальцы зашевелились, выплетая знакомый узор, и пусть от избытка силы ныли кости. Теперь он видел и переломанный хребет, срастить который не так и сложно, и повреждённую нервную ткань, требующую куда более тонкой работы. Ничего. Рёбра, трещина, кровотечение. И как-то вот прежде... Не случалось Никите работать с повреждениями столь серьёзными. Однако справится. Справился. Взял вот и справился. Сам. Только пальцы дрожат. И внутри снова пустота, зияющая, на дне которой ни капли силы. Стало быть, цена? Пускай. Никита осторожно поднял котёнка. Он как-нибудь и без силы проживёт.